Глава седьмая. Неделю после появления на моем участке г о р е л о в о ничего не происходит, верней, происходит, и много чего, до такого, что волосы дыбом становятся периодически. Но обо всем я узнаю о п о с р е д о в а н н о как говорится, слухами земля полнится. А вот рожу Горелова я больше не наблюдаю. И этого вместо того, чтобы успокоить, невероятно тревожит, потому что из деревни он не уехал. Наоборот, согласно местным сплетням, прикупил здесь дом, огромный недострой, пустовавший с начала двухтысячных, когда обратки нашальные деньги с размахом обустраивали свои будущие родовые поместья. Время было дикое, веселое. Фантазия у людей, вырвавшихся с самых криминальных низов, богатая и нездоровая. Вот и обосновался на окраине деревни здоровенный могильник из красного кирпича, так модного в те годы. У могильника были стены, крыша и двухметровый забор, спроведенный по верху колючей проволокой. Размах устройки был впечатляющий. Больше тысячи квадратов жилой площади говорили. До чутили н е на двадцати сотках земли, четыре этажа д о п о л н и т е л ь н ы й хозпостройки и по слухам планировался еще и бассейн с вертолетной площадкой. Ну а куда ж без нее? Вот только к середине строительства все заглохло. Хозяина то ли посадили, то ли застрелили, то ли просто деньги кончились внезапно. Так тоже бывает. Дом законсервировали, повесили камеры по периметру. Напугали деревенских вандалов байкой, что сигнализация идет чуть ли не в Москву, и если полезут воровать стройматериалы для своих коровников, то их рожи однозначно будут на всех столбах вплоть до столицы. И не факт, что в бумажном варианте. Короче говоря, запугали местных п о п у г а о в так что они грабину эту обходили десятой дорогой много лет. Крестясь, если оказывались слишком близко. И вот буквально через день после явления Горелого в моем саду по селу прошел слух, что барский дом выкупили. И мало того, что выкупили, нагнали уже техники и во всю достраивают. И такими темпами глядишь за пару месяцев и достроит. Там-то, по словам местных знатоков, пустяки оставались: отделка внутренняя, до да во дворе бассейн с альпийской горкой. Почему именно альпийская горка так возбудила жителей села, понять у меня так и не получилось. Да оно, собственно, и не важно. Важно то, что нового хозяина дома описывали как мужика видного, огромного, бородатого. Короче говоря, знакомая до дрожи в коленях личина. И какого, простите хера, эта личина творит, остается тайной, покрытой мраком. Я слушаю разнообразные предположения и мучаюсь от самых дурных предчувствий, потому что явно Горелому не просто так захотелось домик в деревне себе прикупить, чтобы на цветочки любоваться и козье молочко попивать на старости лет. Имеется у него цель, и цель эта вполне однозначна и настолько привлекательная, что никакого бабла не жаль для достижения ее. Конечно, кому другому это и польстило бы, такие усилия прилагает мужик, чтоб просто под юбку забраться, но я-то понимаю, что у желания Горелого поймать меня мало общего с физикой. Нет, ему другое надо, ему надо. мое полноценное унижение, чтобы на коленях стояла, чтобы м о л я л а и покупка дома первый шаг на этом пути, правда заведомо проигрышный, потому что плевать мне, что он тут собирается делать, пусть хоть половину деревни скупит, но почему-то кажется, что наведенный шорох это только вершина айсберга, мало е его часть. всю эту неделю я сижу тихо. Как мышь под венником. Выхожу за пределы двора только по великой нужде. Благо в деревне не требуется бегать в магазин за купать продукты. За свежим молоком и сливками каждое утро отправляется к соседке бабе Гали я с ь к а А я сижу в доме, готовлюсь к будущему учебному году, занимаюсь двором и небольшой теплицей, где растет все, что нам с Ясикой необходимо. И даже больше, потому что соленье и закрутки у меня еще с прошлого года в погребе стоят. Хлеб печет хлебопечка, вода подведена из колонки во дворе. Да я могу вообще не выходить из дома, ха-ха! Вплоть до первого сентября. И отпуск у меня до двадцать восьмого августа. Понятное дело, что просто так закрыться в доме и спрятать голову в песок так себе идея. Но на первое время, пока основной стресс не отошел, вполне себе рабочее. Я за эти дни все обдумала, взвесила, прикинула, в какую сторону бежать и кого дергать, если Горелый повторит свой маневр, или не дай бог решит его довести до финальной стадии. И пришла к неутешительным выводам: никому я нафиг не нужна, никто за меня вступаться не будет. А все потому, что в свое время сознательно разрубила все сколько-нибудь полезные связи.